Мистер Вудкорт погиб? Не тревожьтесь, дорогая моя, он в безопасности. Ужасная сцена, смерть во всех ее видах, сотни мертвых и умирающих, пожар, буря и мрак. Толпы утопающих выброшены на скалы. И тут, среди всех этих ужасов, мой дорогой доктор оказался героем, спокойно и мужественно выдержал все, спас множество людей не жаловался на голод и жажду, прикрывал ноги своей одеждой, руководил этими несчастными, указывал им, что надо делать, управлял ими, ухаживал за больными, хоронил мертвецов и, наконец, выходил тех, что остались в живых. Да, дорогая моя, эти бедные, стерзанные создания буквально молились на него. Добравшись до суши, они кланялись ему в ноги и благословляли его. Это знают все. По всей Англии молва гремит. — Погодите, где мой редикюль с документами? Я взяла с собой описание, и вы прочтите его, прочтите. И я действительно прочла сначала и до конца всю эту возвышенную историю, но в тот день читала ее еще очень медленно и с трудом, потому что у меня потемнело в глазах. Я не различала слов и так плакала, что вынуждена была несколько раз откладывать в сторону длинную статью, которую мисс Флайт вырезала для меня из газеты. Я так гордилась тем, что когда-то знала человека, который поступил столь самоотверженно и доблестно. Я ощущала такое пламенное ликование при мысли о его славе. Я так восхищалась и восторгалась его подвигами что завидовала этим пострадавшим от бури людям, которые падали к его ногам и благословляли его как своего спасителя. Я сама готова была упасть на колени перед ним, таким далеким, и, восхищаясь им, благословлять его за то, что он так великодушен и храбр. Я чувствовала, что никто, ни мать, ни сестра, ни жена, не мог бы... Преклоняться перед ним больше, чем я. И я действительно преклонялась. Моя бедная маленькая гостья подарила мне эту статью, а когда под вечер встала и начала прощаться, чтобы не опоздать к почтовой карете, в которой должна была вернуться в город, снова заговорила о корабле-крушении. Но я была все еще очень взволнована и пока не могла представить себе его во всех подробностях. «Дорогая моя», — сказала мисс Флайт, аккуратно складывая шарфы и перчатки, — «моему храброму доктору должны пожаловать титул, и без сомнения так оно и будет. Вы согласны со мной?» «Что он вполне заслужил титул?» «Да». «Что он получит его?» «Нет». «Почему же нет?» — Фит спросила она довольно резким тоном. Я объяснила ей, что в Англии не в обычае жаловать титулы лицам, совершившим подвиг в мирное время, как бы он ни был велик и полезен для человечества. Впрочем, иной раз и жалуют, если подвиг сводится к накоплению огромного капитала. — Ну что вы! — возразила мисс Флайт. — Как можете вы так говорить? — Вы же знаете, дорогая моя, что все люди, которые украшают Англию своими знаниями, вдохновением, деятельным человеколюбием, всякого рода полезными усовершенствованиями, приобщаются к ее дворянству. Оглянитесь кругом, дорогая моя, и посмотрите. Нет, это вы сами. По-моему, сейчас немножко путаетесь, если не понимаете, что именно по этой веской причине... В нашей стране всегда будут титулованные лица. Боюсь, что она верила во все, что говорила, ведь она иногда совсем лишалась рассудка. А теперь я должна открыть одну маленькую тайну, которую до сих пор старалась сохранить. Я думала иной раз, что мистер Вудкорт меня любил, и если бы у него были хоть какие-то средства к жизни, Он перед отъездом, пожалуй, сказал бы мне о своей любви. Я думала иногда, что если бы он так сказал, я была бы этому рада. Но теперь поняла, как хорошо, что он ничего не сказал. Как больно мне было бы написать ему, что мое несчастное лицо, то лицо, которое он знал, теперь изменилось до неузнаваемости, и я безоговорочно освобождаю его от обещания данного той, которую он никогда не видел. Да, так вышло гораздо лучше. Милосердно избавленная от этой великой скорби, я могла теперь от всего сердца молиться своей детской молитвой о том, чтобы стать такой, каким он себя проявил столь блестяще, ибо я знала, что нам ничего не нужно менять, что нас не связывает цепь, которую мне пришлось бы рвать, или ему влочить, и что с Божьего соизволения я могу скромно идти путем долга, а он — широким путем доблести. И хотя каждый из нас идет своей дорогой, я имею право мечтать о том, как встречу его бескорыстно, с чистыми помыслами, сделавшись гораздо лучше, чем он считал меня, когда я немного нравлюсь ему, встречу в конце пути. Глава. Тридцать шестая. Честный Уолт. Мы с Чарли отправились в Линкольншир не одни. Опекун, решив не спускать с меня глаз, пока я не прибуду здравый и невредимый в дом мистера Бойтерна, поехал нас провожать, и мы два дня пробыли в дороге. Какими прекрасными, какими чудесными казались мне теперь каждое дуновение ветра! Каждый цветок, и былинка, каждое плывущее облако, все запахи, да и вообще все в природе. Это было моей первой наградой за болезнь. Как мало я утратила, если весь широкий мир давал мне столько радости. Опекун должен был вернуться домой немедленно, поэтому мы еще по дороге решили, в какой день моя милая девочка приедет ко мне». Я написала ей письмо, которое опекун взялся передать, и через полчаса после нашего приезда, в чудесный вечер раннего лета, он уехал. Будь я какой-нибудь принцессой, любимой крестницей доброй феи, которая одним взмахом волшебной палочки возвела для меня этот дом, я и то не была бы окружена в нем столькими знаками внимания. Его обитатели так тщательно приготовились к моему приезду, так любовно вспомнили о всех моих вкусах и склонностях, что не успела я обойти и половины комнат, как уже десять раз была готова упасть в кресло от глубокого волнения. Однако я поступила лучше, и вместо того, чтобы поддаться слабости, показала все эти комнаты Чарли. А Чарли так восхищалась ими, что мое волнение улеглось, И после того, как мы кругулялись по саду и Чарли, истощила весь свой запас восторженных похвал, я почувствовала себя такой спокойной и довольной, какой мне и следовало быть. Как приятно было, что после чая я смогла сказать себе, — Ну, Эстер, теперь ты, милая, должно быть, уже образумилась. Так надо тебе сесть и написать благодарственное письмо хозяину дома. Мистер Бойтерн оставил для меня приветственную записку, такую же жизнерадостную, как и он сам, и поручил свою птичку моему попечению, а это, я знала, было проявлением его величайшего доверия ко мне. И вот я написала ему в Лондон небольшое письмо, в котором рассказала о том, как выглядят его любимые кусты и деревья, как чудо-птичка самым радушным образом прочерикала мне «добро пожаловать», и как пела у меня на плече, к неописуемому восторгу моей маленькой горничной, а потом уснула в любимом уголке своей клетки. Но видела она что-нибудь во сне или нет, этого я сказать не могу. Кончив письмо и отправив его на почту, я усердно принялась распаковывать наши вещи и раскладывать их по местам. Чарли я услала спать пораньше, сказав, что в этот вечер она мне больше не понадобится. Ведь я еще ни разу не видела себя в зеркале и даже не просила, чтобы мне возвратили мое зеркало. Я знала, что это малодушие, которое нужно побороть, но всегда говорила себе, что начну новую жизнь, когда приеду туда, где находилась теперь. Вот почему мне хотелось остаться одной, и вот почему, оставшись теперь одна в своей комнате, я сказала, «Эстер!» «Если ты хочешь быть счастливой, если хочешь получить право молиться о том, чтобы сохранить душевную чистоту, тебе, дорогая, нужно сдержать слово». И я твердо решила сдержать его. Но сначала ненадолго присела, чтобы вспомнить обо всех дарованных мне благах. Затем помолилась и еще немного подумала. Волосы мои не были острижены, а ведь им не раз угрожала эта опасность». Они были длинные и густые. Я распустила их, зачесала с затылка на лоб, закрыв ими лицо, и подошла к зеркалу, стоявшему на туалетном столе. Оно было затянуто тонкой кисией. Я откинула ее и с минуту смотрела на себя сквозь завесу из собственных волос, так что видела только их. Потом откинула волосы и, взглянув на свое отражение, успокоилась. Так безмятежно смотрело оно на меня. Я очень изменилась. Ах, очень-очень. Сначала мое лицо показалось мне таким чужим, что я, пожалуй, отпрянула бы назад, отгородившись от него руками, если бы не успокоившие меня выражения, о котором я уже говорила. Но вскоре я немного привыкла к своему новому облику и лучше поняла, как велика перемена. Она была не такая, какой я ожидала, но ведь я не представляла себе ничего определенного, а значит, любая перемена должна была меня поразить. Я никогда не была и не считала себя красавицей, и все-таки раньше я была совсем другой. Все это теперь исчезло, но провидение оказало мне великую милость. Если я и плакала, то недолго и не очень горькими слезами, а когда заплела косу на ночь, уже вполне примирилась со своей участью. Одно только беспокоило меня. И я долго думала об этом, прежде чем лечь спать. Я хранила цветы мистера Вудкорта. Когда они увяли, я засушила их и положила в книгу, которая мне очень нравилась. Никто не знал об этом, даже ада. И я стала сомневаться, имею ли я право хранить подарок, который он послал мне, когда я была совсем другой. Стала думать, а может, это нехорошо по отношению к нему. Я хотела поступать хорошо во всем, что касалось мистера Вудкорта, даже в тайниках моего сердца, которого ему не суждено было узнать. Потому что ведь я могла бы любить его, любить преданно. В конце концов, я поняла, что имею право сохранить цветы, если буду дорожить ими только в память о том, что безвозвратно прошло и кончилось, о чем я никогда больше не должна вспоминать с другими чувствами. Надеюсь, никто не назовет это глупой мелочностью. Для меня все это имело очень большое значение. Я решила встать пораньше и уже сидела перед зеркалом, когда Чарли на цыпочках вошла в комнату. — О, Господи, мисс! — вскричала Чарли пораженная. — Да вы уже встали! — Да, Чарли! — ответила я, спокойно расчесывая волосы. — И я отлично себя чувствую и очень счастлива. Тут я поняла, что с Чарли гора с плеч свалилась. Но та гора что свалилось с моих плеч, была еще больше. Теперь я знала самое худшее и примирилась с этим. Продолжая свой рассказ, я не буду умалчивать о минутах слабости, которые не могла преодолеть, но они быстро проходили, и меня не покидало спокойствие духа. Мне хотелось до приезда Ады окрепнуть вполне и вернуть себе хорошее настроение. Поэтому я вместе с Чарли так распределила время, чтобы весь день проводить на свежем воздухе. Было решено, что мы будем гулять перед завтраком, обедать рано, выходить из дому и до, и после обеда, после чая гулять в саду, временами отдыхать, взбираться на все окрестные холмы, бродить по всем окрестным дорогам, тропинкам и полям. А что касается разных питательных и вкусных блюд, то добродушная экономка мистера Бойтерна вечно бегала за мной с какой-нибудь едой или питьем в руках. И стоило ей узнать, что я отдыхаю в парке, как она спешила ко мне с корзинкой, ее веселое лицо сияло желанием прочесть мне лекцию о том, как полезно кушать почаще. Для верховой езды мне был предоставлен пони, толстенький пони с короткой шеей и челкой, падавшей на глаза — который умел скакать, если хотел, таким ровным, нетряским галопом, что казался мне сущим сокровищем. Спустя два-три дня он уже привык бежать мне навстречу, когда я, приходя на выгон, подзывала его, ел из моих рук и шел за мной следом. Мы достигли столь полного взаимопонимания, что когда он бывал и ленивый вез меня по какой-нибудь тенистой дорожке, и вдруг начинал упрямиться, стоило мне только потрепать его по шее и сказать «Пенек, пенек, странно, что ты не хочешь скакать. Ты же знаешь, как мне нравится легкий голоп, и не худо бы тебе доставить мне удовольствие. А так ты скоро совсем осовеешь, того и, гляди, заснешь». Стоило мне это сказать, как он смешно дергал головой и сейчас же пускался в скач а Чарли в это время стояла где-нибудь и хохотала в таком восторге, что смех ее звучал словно музыка. Не знаю, кто дал Пеньку его кличку, но она к нему до того подходила, что казалось, будто она появилась на свет вместе с ним, как и его жесткая шорстка. Однажды мы запрягли его в маленький шарабан и торжественно проехали пять миль по зеленым проселкам. Но вдруг! Именно в ту минуту, когда мы начали превозносить его до небес, именно ему не понравилось, что его провожает целый рой надоедливых мелких комаров, которые всю дорогу толкутся у него над душами, но как будто не найдю им, не подвигаются вперед. И он остановился, чтобы поразмыслить о них. Должно быть, он пришел к выводу, что пора от них отвязаться и упорно отказывался бежать дальше, пока я не передала вожье Чарли, а сама не вышла из экипажа и не пошла вперед.